Часть вторая. Эпиграф. Ты на крысу взгляни, щеголяет кожей, а в тебе нет ни вида, ни осанки пригожей. Коль в тебе нет ни вида, ни осанки пригожей, почему не умрешь ты, на людей не Шидзин или Книга песен. Глава первая. Манчжурия, лисьеброды, Временный штаб советского гарнизона. 4 сентября 1945 года. Майор Бойко сидел, закинув ноги на стол. На ногах добротные егерские ботинки. Трикини, трофейные, с остальными набойками. Майорых сам стянул с убитого немца. В руке короткий десантный нож, на краю стола еще два таких же. Не меняя ленивой позы и как будто даже не целясь, секундное напряжение выдавало разве что едва приоткрывшаяся резко очерченная щель рта, повторявшая контур квадратной майорской челюсти, бойко бросил нож в портрет императора Хирохита, висевший на стене рядом с дверью. Император остался тут от японцев. Ребята хотели снять, но Бойко не дал. Мы его по назначению будем использовать. Нож воткнулся монарху в лоб. Из каждого глаза уже торчало по рукоятке. Майор взял новый нож и уже расслабленно замахнулся, когда дверь пинком распахнулись снаружи и в комнату нагло по-хозяйски шагнул человек в офицерской форме. За ним неестественно скрючившись, семенил рядовой Овчаренко. Его вывернутое запястье вошедший, сжимал левой рукой. Правый он небрежно с линцой, козырнул майору. Бойко снял ноги со стола и не выпуская ножа поднялся. "Это что здесь такое? Это здесь контрразведка Смерш. Я капитан Степан Шутов. Вы Майор Бойко. Что у вас тут за балаган, майор?» Шутов неприязненно покосился на изувеченный портрет Геросита. Где все? Один рядовой и тот спит на посту. Капитан наконец разжал хватку, Овчаренко потер запястье и виновато вытянулся по струнке. Я зашел как к себе домой. А если бы враг зашел?» Если бы враг зашел?» Бойко положил на стол нож, нарочно стукнув о столешницу рукоятью. Я б с ним иначе поговорил. А ребята на стрельбище тренируются. Словно в подтверждение его слов, из-за здания послышались выстрелы. «Вы ведь знаете по какому делу я прибыл? Как не знать, товарищ капитан? Майор поморщился, как от кислого и напряженно сжал губы. Как не знать, по какому делу слетаются после боя стервятники. Будете, ребят, допрашивать? Естественно, буду. У вас ЧП, майор Бойко, вы это осознаете?» Кругами ходит и смотрит странно так, как будто ждет от Бойко подсказки. ЧП, осторожно кивнул майор. Осознаю, капитан. Тогда жду подробностей. Да все, что мог, я вам уже в рапорте написал, товарищ капитан Шутов. Мне добавить нечего, извиняйте. Бойко холодно улыбнулся, как будто оскалился и глянул капитану в глаза. Плохие у особисто глаза. Холодные, хищные. Он душу из тебя вынет. Ни Не подсказки нет, слабины. алчут эти волчьи глаза? Унизить, значит, хочешь, майора Бойко? напугать, да, крыса. Ну-ну. Майор Бойко сам тебя в парашумок нет да так, что ты не заметишь. Ты стрелять-то из своего Вальтера небось, только в спину умеешь. Капитан на суровом лице майора появилось простодушное ребяческое выражение, а скал мгновенно сменился задорной улыбкой. А хотите перед допросами пострелять? Разомнетесь немножко с товарищами. Где, кстати, ваши товарищи? А товарищи мои уже постреляли, процедил Шутов. Погибли мои товарищи. Как? Вопросы я задаю, майор. Развлекаться мне некогда. Сейчас со штабом свяжусь, дальше буду снимать допросы. Человека себе возьму. Шутов повернулся к рядовому бестолково переминавшемуся у двери. Как зовут? Пашка? То есть это рядовой Овчренко? Красноармеец снова вытянулся по струнке и отдал честь писать умеешь. Так точно. Будешь вести протокол. А сейчас на радиоточку точку меня веди. Не дожидаясь ответа, Шутов направился к выходу. Я надеюсь, майор-то не против одолжить мне столь ценный кадр. Пока мы идем к радиоточке, рядовой Пашка, неуклюжий большой щенок. Как я и рассчитывал, выбалтывает, что у них тут случилось в этой лисьей дыре. Пропал некто капитан Деев, а с ним четыре бойца. Две недели назад этот деев подчиненный майора Бойко и его лучший друг на рассвете самовольно покинул штаб, взяв оружие и людей. С тех пор никто их не видел. Вы же наших ребят найдете, правда, товарищ Шутов? У пашки веснушки и доверчивые незабудкового цвета глаза. Такие глаза я видел у новобранцев. А одному я их потом закрывал. С такими глазами почему-то всегда быстро гибнут. Мне вдруг мучительно, так что челюсти сводит, хочется сказать ему кто я. Вместо этого я прессую его тяжелым, как глыба льда, взглядом и отвечаю тихо и зло. Из-под земли их достану. Он легко выдерживает мой взгляд. В незабудковых глазах вместо страха рождается грусть. Вы думаете, они под землей... А вот старшина Артемов, радист, отдавая честь, старается на меня не смотреть. Для него я, как впрочем, для всех, кроме придурковатого Овчеренко, вертухай с чекистской гнильцой, заражённый бешенством, наделённый властью крыса. И я озираю радио точку быстро и воровато, как и положено крысе. И я смотрю на радиста нагло и требовательно, как и положено вертухаю. И я говорю ему: Связь со штабом дивизии срочно. Он покорно напяливает наушники, с минуту перебирает частоты, подснежник я ласточка, как слышно меня подснежник Прием. потом протягивает мне трубку. Есть связь. Можешь быть свободен. Но, товарищ капитан, я обязан быть при радиостанции, это дело особой секретности, старшина. Я глазами указываю на дверь и подношу трубку к уху, как бы не сомневаясь, что он подчинится и выйдет. Когда он выходит, я кладу на стол трубку и достаю финский нож. Связь понятие относительное. Вот, допустим, армейская радиостанция РБМ. Если снять боковую панель, то на корпусе среди прочего будут четыре контурные катушки с ферритовыми сердечниками, на сердечниках втулки с резьбой. Если вставить отвертку в паз и слегка подкрутить пару тройку витков не больше. Частота поплывет. То же самое можно сделать и без отвертки. достаточно финки капитана Смерш шутова. Вроде только что была связь, и вот уже ее нет. Быстро ставлю панель на место и тут же луплю по ней кулаком, бубню в трубку. «Прием! как слышно меня, Прием!» Наконец ору во всю глотку: Радист, будет чёрта связь или нет?